Глава двенадцатая. На той неделе мы приступили к завершению двух крупнейших на сегодняшний день контрактов. Гейлор Resort Резорт and Convention Центр в Гейп и клинический исследовательский центр Марка Охедфилда в Беттесте. Оба контракта превышают 350 миллионов долларов. Впечатляет, отвечаю спокойно и безэмоционально. Пока идем точно по графику, но ведь прошла всего неделя. Мой собеседник откидывается на спинку стула, возможно, замечая, что я лишь вбрасываю односложные ответы и мычу в зависимости от важности вопроса. Кроме того, я планирую испытать новые хозяйственно-бытовые стоки, о которых я тебе говорил. Тогда расход воды существенно сократится, и собственники станут платить на двадцать 25% меньше. Надеюсь, что получится. Have you decided on a waiting date? «Сноска. В переводе вы определились с датой свадьбы?» «This is just a formality», — бегло отвечая ему. «Сноска. В переводе это всего лишь формальность». «Теперь, когда мы уже на полпути, давай будем соблюдать все эти формальности». Говоря это, он протянул руку и покровительственно похлопал меня по плечу, чтобы привлечь мое внимание. «Лео Куин, отец Наташи, генеральный директор британской группы Балфорбити, владел русским так же легко, как люди управляют своим голосом, потому что учился ему у своей покойной жены, имеющей русские корни в нескольких поколениях. Тем не менее, по ходу нашей беседы мы несколько раз переходим с одного языка на другой и обратно, без малейшего труда. Я даже не замечаю этого, потому что все мои мысли сейчас заняты не им». а взгляд прикован к барной стойке на противоположном конце обеденного зала. Кира. Улучив момент, окидываю ее оценивающим взглядом. Никак не могу понять, что в ней такое, что буквально притягивает меня как магнит. Но что-то определенно есть. В изгибе ее хрупких плеч, тонких рук, в точенном профиле и грациозном наклоне головы, Внимательно слушая собеседника, замирает, словно она драгоценная фарфоровая статуэтка балерины, которая самое место в витрине из армированного стекла. Она промокшая до костей, вся светится холодом, таким пронзительным, настоящим, таким живым, едва ли не живее ее самой. Заболеет. Сейчас только эта мысль действует мне на нервы. Внезапно она оборачивается, зябко ведет плечами, словно ощущает на них чью-то руку и смотрит прямо на меня, будто опомнившись, я отвожу взгляд. Подошедший к нашему столу официант, тщательно следящий за чистотой приборов, меняя их после каждого блюда, обращает мое внимание на себя. Разрешаю ему убрать тарелки и шепотом спрашиваю у него, кивая на замёрзшую бара девушку. Она уже что-то заказала? Официант смотрит в том же направлении, бесстрастно пожимает плечами, а потом наклоняется к моему уху и, доливая вино в бокал, также тихо отвечает «Только воду». «Предложите ей меню, бокал красного санцера и чай, горячий». Я хмурюсь, раздумывая над тем, заказывать ли ей еду на дом или подойти и заставить ее есть здесь. Но не могу позволить себе так много слабостей за одну бесноватую неделю. «Паршивое вино», — обращаясь ко мне, говорит Лео. «Что скажешь, Дмитрий? Ты тоже думаешь, что его нельзя пить?» «Совсем недавно мы с Наташей пили шатошево альблан во Франции, и оно сильно отличается от того, что подают здесь». Говоря это, он сделал раздражённый жест рукой, отсылая прочь официанта. Но я отчетливо услышал в его голосе звенящие недовольные нотки в мой адрес. «Послевкусие короткое». Довольно прохладно, но все же ответил я, хотя стоило среагировать резче и поставить собеседника на место. Вино несколько пережило себя, на мой взгляд, но оно здесь вполне приличное. Мы с ним равны, и предстоящая сделка выгодна нам обоим. Прямо этого я не говорил, но понять дал ясно. Лео с трудом изобразил на лице искусственную улыбку, сжал губы и, не произнеся больше ни слова, лишь утвердительно кивнул мне. Затем медленно оттянул правый рукав, посмотрел на свои швейцарские тур де лиль и, отложив салфетку, медленно поднялся из-за стола. «Ну все, мне пора. Время поджимает», — сказал он и нежно обнял свою дочь. «У меня еще пара неотложных встреч. Подожди, мы тоже уходим». С этими словами Наташа попыталась встать следом за ним, но он заставил ее остаться на месте, положив свою руку ей на плечо, слегка сжимая его. «Я не допущу, чтобы мои дела испортили вам прекрасный ужин». Он кивнул головой и пожал мне руку. «Стейк здесь просто превосходен. Дмитрий, еще увидимся». «Непременно». Я провожала его взглядом до тех пор, пока влиятельная фигура не скрылась за двойными дверьми обеденного зала. «Ты стал вспыльчив и груб. Не знаю, с чем это связано, но верю, что это пройдет. Говоря со мной, Наташа вложила свои пальчики с острыми ноготками в мою ладонь и вцепилась в нее как в спасательный круг. «И, к слову, ты мог бы быть с ним повежливее». Помолвочное кольцо на ее безымянном пальце в свете электрических ламп слепяще сверкало всеми своими гранями. Посмотрев на него, я почувствовал только раздражение. «На каком свадебном дизайнере мне остановиться?» У каждого из них безупречный вкус и талантливая команда, которая объединяет профессионалов в сфере дизайна, флористики, архитектуры и безупречного декора. Утонченная блондинка рядом со мной, говоря приоткрывала свои пухлые губы, обнажающие жемчужно-белые зубы, казалась навечно приклеенной совершенно очаровательной улыбкой. Но я замечал вовсе не это, а то, что от общения с ней удовольствие я стал получать все меньше. Она быстро приелась мне, как многие до. Надо бы найти себе новое увлечение. Но, как ни странно, трахать другую перед самой свадьбой не рекомендовалось. Слухи быстро найдут нужные ушки моей невесты, а сорванная свадьба из-за ее истерики и поруганных чувств мне ни к чему. Лео выжил из меня приличную сумму неустойки, при этом залог, согласно договору, не возвращался. Ставки стали слишком велики. дима ты совсем не слушаешь меня капризно звенит женский голос колокольчик с британским акцентом возвращая меня к разговору ты не ответил ни на один мой вопрос и пока я пытаюсь пропустить мимо ушей навязчивой щебеты наташи о том кого из подруг выбрать в свидетельницы как и где будет проходить церемония и сколько отправить пригласительных впервые за этот долгий вечер искренне по мальчишески иронично усмехаюсь Интересно, она и правда думает, что однажды начнет получать ответы? Стараюсь не смотреть по сторонам, но все равно боковым задним внутренним зрением я вижу только их двоих. Словно нет никого вокруг, нет других людей, нет никаких движений, не слышен навязчивый гомон до отказа забитого ресторана. Только я и они. Время остановилось, и мой взгляд замер в одной точке». В свете ярких электрических ламп на безымянном пальце блондинки секундной вспышкой сверкнуло помолвочное кольцо с огромным слепящим бриллиантом, который заставляет невольно улыбнуться даже меня, равнодушную к ювелирным изделиям. Не знаю почему, но мне захотелось подойти к ним и дотронуться до него, просто почувствовать своей ладонью его реальность, отщемящего чувства в груди зябну». Это далеко уже не ревность и не обида, это нечто, граничащее с горечью. Хочется выдохнуть, но будто ком застрял в горле. Мысль, что ему может нравиться, эта девушка сотрясает за долю секунд. Через полминуты внутренней борьбы сдаюсь и прикрываю глаза рукой. Не помогает. «Прошу», — послышалось спереди. Я медленно открываю глаза, и как раз в этот момент бармен церемонно выставляет на стойку бокал, На четверти наполненной темной бордовой жидкостью, прозрачный заварник, чашку на блюдце с салфеткой и тарелку с дольками засахаренного лимона в комплекте с десертной вилкой из стали с никель-серебряным покрытием, больше напоминающую бесценный антиквариат. — Здравствуйте, вы закажете еще что-нибудь? — спросил неожиданно подошедший ко мне официант. Вышкаленный до приторности мальчик в белой рубашке с дохруста накрахмаленными манжетами и воротничком. Он остановился рядом и, заискивающе улыбаясь, протянул мне меню, но, как мне показалось, был совсем не рад тому, что в их заведении появился такой случайный клиент. «Нет», — вежливо отвечаю я. «Спасибо, но, по-моему, здесь какая-то ошибка. Я и этого не заказывала. Я знаю», — сказал официант и указал подбородком чуть в сторону. Я тут же обернулась в зал, сконцентрировав внимание только на одном человеке. Никак не могу оторвать от него глаз, от его отточенной манерности, сдержанности и такой пронзающей твердости характера, которая ярко выражается в каждом его вычерченном движении, даже в том, как сейчас он держит за руку другую женщину. «Заказ за вас сделали», — наливая в чашку пахучий дымящийся чай, подтвердил мою догадку бармен. Хочется встать, подойти к ним и во всеуслышание сказать все, что я думаю о его унизительной благотворительности. Но решаю промолчать и подать свою глупую обиду в холодном виде. Предлагаю вам выбрать что-нибудь еще, у нас отличная изысканная кухня. Говоря со мной, бармен проследил направление моего взгляда и заговорщицки подмигнул мне. Филе миньон из вагю? Очень рекомендую, попробуйте. Сноска. 160-граммовый филе миньон из премиальной вырезки черной японской коровы Вагю. Это мясо доставляется прямиком из Токио, но даже на родине вагю еще надо умудриться купить. У нее выдающиеся показатели, свое дело делают специальная зерновая диета, массаж и прочие манипуляции, повышающие мраморность. В результате особенно удачные куски больше похожи на жир, чем на мясо, можно есть хоть ложкой. Но люди платят не только за текстуру и вкус, но и за аутентичность и мифологию. Говядина Вагю – один из самых дорогущих деликатесов в мире. Когда цена на него на международном рынке вдруг достигает 800 долларов за килограмм, никто даже не удивляется. «Надеюсь, это будет самое неприлично дорогое блюдо вашего ресторана». Фраза сорвалась губ раньше, нежели я сообразила, что произнесла это вслух. «Конечно, я понимала, что не разорю долларового миллиардера куском жареного мяса, пусть не дешевым, но мне захотелось хотя бы попробовать это сделать. Все непременно». — ответил почтительно с едва лишь уловимым оттенком насмешки официант, и, чтобы я не передумала, заблаговременно скрылся из моего поля зрения. «Хотите поговорить?» все так же, расплываясь в широкой улыбке, продолжил бармен. «Я никогда не переступаю грани человеческих сердец, не лезу в душу и не копаюсь в ней, если мне это не позволено». «А почему бы и нет?» Пожимаю плечами и смотрю на потухший дисплей своего телефона. Сумятице чувств я даже не замечала, что все это время у меня молчит мобильник. Как оказывается, больше не с кем. Видимо, дождаться окончания этого затянувшегося дня на трезвую голову будет просто невозможно. Поэтому я делаю первый глоток предложенного мне терпкого вина. Слишком жарко, слишком душно. Алкоголь служит катализатором. Пара глотков или пара бокалов, и вот я уже начинаю задыхаться от воспоминаний. Ненавижу их. Спешу выйти из ресторана, исчезнуть, раствориться, все что угодно, лишь бы не быть здесь. Ноги еле несут меня, а тело трясет так, будто по нему вместо вен протянули электрические провода, которые теперь гудят от высокого напряжения». Оказавшись на улице, делаю несколько шагов вниз, спускаясь по широким гранитным ступеням крыльца и, опершись одной рукой о мраморную колонну, судорожно выдыхаю накопившийся в легких воздух. Тошнит. Хочется выблевать всю эту гниющую боль из себя, которой стало слишком много. Всю боль, что застыла в недрах души, но она будто плесенью проросла, приросла в изможденном организме. Как ни странно, я еще в состоянии развернуться на каблуках и, не спотыкаясь, не оглядываясь, зайти за угол. Здесь, в холодном полумраке узкого проулка, освещенного только светом пары тускло-мерцающих ламп, я останавливаюсь и прислоняюсь к стене затылком. Но почти сразу сползаю прямо на мокрый асфальт, обхватываю руками колени и стараюсь сжаться в крошечный комочек, закрываю глаза. «Ненавижу себя, ненавижу за каждое неправильно принятое решение. Слишком многое во мне прогнило, начиная с наглухо перекрытых эмоций и заканчивая словно ржавыми гвоздями, прибитыми к сердцу воспоминаниями. Я и забыла, когда по-настоящему интересовалась людьми вникала в их искренне, серьезно и глубоко». Всегда только изображала этот интерес к другим, имитировала его, до дрожи боясь быть разоблаченной, выучила правила игры и старалась следовать им. Мне необходимо избавиться от этого всего, выплакаться, высказаться. Необходимо, но будто невозможно. Сейчас, именно в этот момент, мне так нужно вывернуть всю свою жизнь некрасивой изнанкой наружу, вытряхнуть и показать ее близкому человеку. А такого человека рядом нет. Никого нет. Нет того, кому бы я доверила себя и перед кем, не боясь осуждения, сумела бы снять свою маску.